Глава четвертая В районе Виндхёрст Нандина обитала в доме нашего детства, в квадратном строении под бурой кровельной дранкой. Хоть и в дождь, дорога заняла не больше пяти минут. Я даже пожалел, что путь так недолог. Припарковавшись, я еще минуту-другую оставался в машине, обдумывая, что скажу сестре. Признаваться в плачевном состоянии дома не хотелось, ибо Нандина уже давно зудела, а не пора ли заняться ремонтом. Если же без всяких объяснений возникнуть на пороге и попроситься в свою старую комнату, сестра решит, что у меня нервный срыв или чего хуже. Кинется хлопотать и утешать. Взбудоражится. Да, порой сестра меня удивляла. Она открыла дверь и мгновенно все поняла, увидев мои слипшиеся на лбу волосы, промокшую одежду и хлопья по белке, приставшие к обшлагам брюк. «Заходи и встань на коврик», — велела Нандина. «Я принесу полотенце». «Ум... меня немного натекло в прихожей», — сказал я. «Разуйся и оставь ботинки в коридоре». Я подумал, что одну ночь можно... Нандина уже скрылась в кухне. С меня капало на коврик, а я стоял и вдыхал запахи детства. Мастики из-за плесневелых обоев, из-за маленьких странно расположенных окон и тяжелых драпировок даже днем дом казался мрачным, а сейчас был настолько темен, что хотелось проморгаться, дабы лучше видеть. Сними ботинки-то, сколько раз говорить? Дождавшись, когда я разуюсь и отстегну фиксатор, Нандина подала мне линялое посудное полотенце. Такие полотенца с календарем. У нас висели над кухонным столом. На этом значился 1975 год. Я промокнул лицо и вытер голову. Где твоя трость? Не знаю. Забыл в машине? Наверное. Какую-нибудь одежду с собой захватил? Нет. Сестра подошла ближе, но руку предлагать не стала, знала, что я этого не люблю, и мы потихоньку двинулись в гостиную. От Нандины пахло шампунем. Она была в хлопчатобумажном домашнем халате. Сестра из тех последних американок, кто после работы всегда переодевается в домашнее. Дождавшись, когда я усядусь на диван, Нандина сказала, «Пойду посмотрю, не остались ли здесь твои тапочки». «Наверное, остались. Тут еще много чего моего. Когда я покинул отчий дом, мать ничего не выбросила из моей комнаты». Нандина ушла наверх, а я откинулся на диване и уставился в потолок. В солидный старомодный потолок, в кремовой штукатурке, с медальоном посередине, без единой трещинки, заметной глазу. Вдруг вспомнилась машина моего соседа по университетской общаге, ржавый «Шевроле», сумасбродно стрелявший выхлопами. В один прекрасный день Рыдван сдох окончательно, И парень просто снял номера и ушел прочь, ни разу не оглянувшись. Вот и мне бы так поступить с моим домом. Не жалко абсолютно ничего. Пусть сгинет с лица земли. Ни одна жилка во мне не дрогнет. Нандина вернулась с моими вельветовыми туфлями, о которых я совсем забыл. Потом сестра принесла мой фиксатор, и я его надел, прежде чем обуться. — Ты ужинал? — спросила сестра. — Да. — Арон? — Что? — Теперь скажи правду. Я съел полдюжины сырых устриц, крабовую котлету, картофельное пюре с чесноком, салат «Зеленая богиня», яблочную тарталетку и выпил два бокала вина. — Господи помилуй! — я попытался скрыть самодовольство. — Расскажи-ка, в каком состоянии твой дом, — сказала Нандина. — «Ну, в каком?» — я задумался. «Вроде как в прихожей потолок немного пропитался водой». «Понятно. Ничего удивительного. Дождь лил всю ночь и весь день». «Сдается мне?» — начала сестра. «Давай завтра поговорим», — перебил я. «А то я без сил. Моя кровать застлана?» «Разумеется». «Ну, конечно, нечего и спрашивать». Я встал, делано зевнул и потянулся. Пора, пожалуй, на боковую. Извини, что заявился без уведомления. Обещаю, я обременю тебя на пару дней не больше. Аарон, оставайся хоть на совсем, и не надо мне никаких уведомлений. Вот лишнее доказательство того, что я пребывал в полном раздрызге. Предложение остаться на совсем. Показалось весьма соблазнительным. Моя комната на втором этаже была рядом с комнатой Нандины. Сестра обитала в ней с самого детства, хотя было бы разумнее после смерти родителей перебраться в их комнату, куда более просторную. С тех пор, как я уехал на учебу, в комнате моей ничего не изменилось. На полках редком стояли модели самолетов, под стереопроигрывателем стопка виниловых пластинок. У2, Том Петти. Я надел старые пижамные штаны, которые нашел в комоде, и подошел к книжному шкафу. Хотелось что-нибудь почитать перед сном, но мне не повезло. Там были только затрепанные сборники математических игр и логических головоломок. В детстве я их щелкал, как орешки, но бывало заходил в тупик, словно упирался лбом в стену, и тогда жутко психовал, начинал швырять, что ни попадя, и крушить все подряд. Позже, вспоминая эти эпизоды, я видел себя со стороны. Взбешенный подросток, волосы торчком, молотит рукой в воздух, а мать пытается его сгробастать и безуспешно лепечет. "Арон, не надо, это же просто развлечение. Передохни и начни заново, чего ты? Куда подевался весь этот пыл? Слава Богу, теперь я совсем другой. Одно время я увлекся фокусами. Днями напролет репетировал, а потом приставал к взрослым. «Возьмите любую карту, мне не показывайте». «Стоп! Ну зачем показали-то?» Еще я мечтал стать эстрадным комиком. Заучивал анекдоты из журналов и затем опробовал их на родных. Идет, значит, по улице человек. Согнулся в три погибели, на спине тащит огромные напольные часы. Несет их, значит, в ремонт. Встречает он приятеля... «Тот ему... ему... говорит...» И тут меня разбирал дикий смех. Ей-богу, мне казалось, что смешнее анекдотов не бывает. «А ты не пробовал?» — говорит приятель. «Не пробовал!» От смеха я задыхался и стонал. Из глаз текли слезы, сводило живот. А слушатели мои, дядюшки и тетушки, лишь недоуменно улыбались. «Ты не пробовал купить...» «Наручные часы!» «Что-что?» — не разбирала аудитория, ибо я уже был не способен к членораздельной речи, но повторить реплику я не мог, поскольку от смеха катался по полу. Теперь и эту сцену я видел со стороны. Парень что-то бессвязно лопочет и, согнувшись пополам, заходится безудержным смехом. Неудивительно, что я не обзавелся детьми. Они бы нагнали тоску. Когда я ухаживал за Дороти, о детях мы почти не говорили. Кажется, раз-другой она обмолвилась, что дети ее не интересуют, но обсуждением вопроса это не назовешь. Стало быть, потомства не будет, поскольку Нандина в ее возрасте вряд ли выйдет замуж, наш род закончится нами. Может, оно и к лучшему, — думал я. Ты не понял, что все изменилось, — рассказывала мать. Из больницы ехал такой счастливый, все егозил, радовался, что возвращаешься домой. Мы с отцом глазом моргнуть не успели, как ты соскочил с сиденья. Я не хочу этого слышать, — сказал я. А нога твоя подломилась, и ты со всего маху грохнулся на тротуар, но не заплакал. Хочешь улыбнуться, а у тебя только половинка рта слушается, и ты смотришь так растерянно но все равно пытаешься... «Мам, не надо!» «Сказал же, я не хочу этого слышать!» Матушка порой бывала раздражающей, бестолковой. Я понимаю, она хотела как лучше, но я, похоже, только и делал, что ее осаживал. «Не надо! Уйди, я сам!» Не было случая, чтобы она не крикнула мне вслед. «Не забудь трость!» «Она мне не нужна!» «Нет, нужна!» «Вспомни, что давеча случилось на стадионе «Мемориал»!» Я стискивал зубы и, отвернувшись, ждал, пока мать принесет мою трость. Она умерла в 1998 всего через полгода после отца. Обоих скосил инфаркт. Теперь вспоминаю мамину хлопотливость, и она не раздражает, напротив трогает. Но если б сейчас матушка объявилась и стала пенять, почему это улегся в майке, которую носил днем, я бы опять рявкнул. «Отстань, — сказано, — мне хорошо!» Впервые после смерти Дороти я уснул почти мгновенно. Мне приснилось, что Джимми Вантидж по-прежнему живет по соседству, хотя он переехал еще в конце седьмого класса. Мы пошли искать черепах в парке каменистый ручей, но Джимми шел так быстро, что я за ним не поспевал. Потом я уже просто полз по тротуару и кричал, чтобы он меня подождал. Это странно, обычно в своих снах я абсолютно здоров и чуть ли не летаю. Однако в этом сне я корчился и задыхался. Утром на миг показалось, что у меня еще саднет ладони, стертые от тротуар. — Я знаю, кого надо вызвать, — сказала Нандина, — кровельщиков в цилиндрах. Когда-то они перекрыли нам крышу и, конечно, поймут, что нынешний заказ первоочередной. Сегодня же им позвоню, а ты свяжись со страховщиком. Или уже связался? М -м -м -м -м -м. Нандина одарила меня взглядом, полным долготерпения. Дескать, чего от тебя увольня ждать? Я не люблю этот взгляд. В кухне мы завтракали кукурузными хлопьями с чаем. Наше традиционное семейное меню, которое я уже давно поменял на кофе и тосты. В блокноте сестра составляла список дел на день. Этот блокнот я тоже не люблю. «Не хлопачи, сказал я. «У меня все под контролем. Можно узнать, что все?» «Ну, страховщик, крыша». И одной крышей дело не обойдется. Ты-то не в курсе. Тут нужен генеральный подрядчик. Есть такой на примете? Конечно. Сестра смотрела недоверчиво. Зовут его... Его зовут... Тянул я, словно брал разбег для тройного прыжка. Гил Брайан. Имя всплыло, когда я припомнил влажные блестящие подглазья. Сегодня позвоню ему и скажу про потолок в прихожей. Ну что ж, ладно. Нандина как будто огорчилась. Я настоял, чтобы в город мы ехали каждый на своей машине. А то вдруг ты раньше освободишься. Ничего, я под тебя подстроюсь. И потом я, наверное, заеду к себе кое-что забрать. Хочешь я с тобой? Не надо. Честно говоря, я не собирался к себе заезжать. В комоде и шкафу было полно моей старой одежды, а я вовсе не привередлив. Мне сгодятся и растянутые мальчиковые трусы, и джинсы с высоковатым поясом, и рубашка «Оксфорд», которую я носил еще в восьмом классе. Говорят, «Оксфорд» моден во все времена, но у этой был мягкий воротничок. Да бог ты с ним! Бриться можно одноразовыми станками, которые нашлись у сестры в ванной. Вообще-то я бреюсь электробритвой. В обеденный перерыв надо будет купить новую. Впервые я осознал, что не могу видеть свой дом. Мне легче купить новую электробритву, чем из ванной забрать старую. Приехав на работу, я закрылся в кабинете и оставил сообщение на дежурном телефоне страховой компании, поскольку никогда не обращался к своему агенту и даже имени его не помнил. Затем в поисковой строке набрал «Гил Брайан, подрядчик Балтимор». Гила не нашлось, однако интернет предложил подрядную компанию братьев Брайан. Я набрал указанный номер, и мне ответил живой человек. «Алло!» — Через чересчур громко произнес мужской голос. «Братья Брайан?» «Ага». «Гил Брайан?» Ня. «Но у вас есть Гил Брайан?» «Ага». «Могу я с ним поговорить?» «Отлучился». «Можно оставить ему сообщение?» Лучше я дам его мобильник. Я записал номер, но сразу не позвонил. Разговор с другим Брайаном меня утомил. А что, если дом продать? Выставить на продажу, как требующий ремонта. Точно. Можно кому-нибудь заплатить, чтоб собрал мои пожитки, чтоб сам я туда носу не казал. Наверняка кого-нибудь можно нанять. А я сниму себе квартиру с обстановкой, Если с ней что не так, всегда можно снять другую. Наблюдение за птицами отправилось к Айрин, а я редактировал очередной заказ «Мою войну» Джорджа С. Хогана-старшего. Меж собой мы ее называли «Битва чертовой дюжины». Почему столько мужчин считают военную службу главным событием своей жизни? Они могут дожить до 90 с гаком. Не раз жениться и наплодить кучу детей, добиться немалого успеха в профессии, однако наиважнейшим своим опытом назовут Вьетнам, Корею или высадку в Нормандии. В случае с мистером Хоганом постичь это было особенно трудно, поскольку его личная война выглядела скукой зеленой. «Моего лучшего друга по службе звали Сай Хелм классный был парень. О лучшим приятеле, чем старина Хелм, всегда говорю я, нельзя и мечтать. Я вставил запятую после «старины Хелма» и больше ничего не трогал. Это наше правило в работе с заказами. Некоторые авторы возражают даже против запятых. Одолев еще три страницы, я потер глаза, потянулся и пошел за кофе. Чарльз раскладывал пасьянс в компьютере. Коренастый, с вечно красным помятым лицом, он был немного старше всех нас и работал по какому-то загадочному графику, в который никто не вмешивался. А Ирин куда-то свинтила, Пегги наполняла сливочник. — Ох, бедняжка Аарон! Слыхала я про твой потолок, — сказала она. Я бросил злобный взгляд на кабинет Нандины. — Кого, думаешь, нанять? — спросила Пегги. Одного мужика. А то я знаю хорошего. Не надо, все уже решено, — сказал я и, подумав, что это вышло, грубо добавил. Однако спасибо. Но Пегги ничуть не обиделась и ручкой вперед подала мне сливочник. — Как продвигается книга мистера Хогана? — Сейчас читаю о его классном дружке. Очень классном. Таком, знаешь, классном приклассном. Пегги с готовностью улыбнулась. Чувство юмора у нее отсутствовало напрочь. Если, конечно, не считать ее нарядов в кукольном стиле, что, по-моему, могло сойти за юмор. А я уже завелся. Но могло быть и хуже. Типа «Мои годы в городском совете». Это мой эталон. А я голосую за жизнь адвоката по недвижимости. Из дальнего конца приемный встрял Чарльз, не отрываясь от компьютера. «Отличный кандидат! Как же я о нем забыл!» «А ты помнишь нашу дилетантскую перепланировку кухни?» — спросила Пегги. «Ну да», — промямлил я. «Не скажу, что книжка эта засела у меня в памяти». «Я подумала, она тебе пригодится, раз ты затеваешь ремонт». «Что? Руководствоваться нашей собственной книжкой?» Пегги серьезно кивнула. «Господь с тобой!» Наши книги не задумывались как инструкция. Разве нет? Ну, как настоящая инструкция. Скорее, это сувенир. Мелочь, какую даришь знакомым. А вот в перепланировке кухни сказано, что с подрядчиком надо все оговорить еще до начала работ. По-моему, это полезно. Между прочим, за безличным «сказано» скрывались я и дизайнер-пенсионер из округа Ан Арандел. Да, верно, — буркнул я и, захватив кофе, направился в свой кабинет, вовсе не собираясь следовать совету Пегги. — Прежде чем условиться о цене, напомни ему о рынке спроса! — вдогонку мне крикнул Чарльз. — Или сбыта, что-то из них. — Ладно. Мистер Хоган описывал полевые учения. Смит и Доналдсон расположились в ярдах в пятидесяти слева от меня, а Меррит и Хелм засели в лиске от меня справа, но их скрывала глубокая впадина, тянувшаяся ярдов на двести к северо-северо-востоку. Взгляд мой съехал на книжный стеллаж. Дилетантская серия занимала несколько полок, разноцветие блестящих корешков одинакового размера. Книжки стояли по датам их выхода, от первых до последних. Перепланировка кухни, выпущенная несколько лет назад, была на верхней полке. Я ее достал. «Знать, что вам нужно», — так называлась первая глава. «Где вы шинкуете и строгаете в вашей нынешней кухне?» «Погодите, а вы этим занимаетесь вообще?» Вторая глава. «Переговоры с подрядчиком». Все остальное выглядело излишне детальным планом по размещению временной кухни в свободной ванной комнате. Я вернулся к столу и начал читать главу о подрядчике. Оказалось, наиважнейшим элементом был контроль. Не воображайте, что после своих указаний вы можете отдыхать, дав подрядчику вольную. Известите его или ее, что в конце каждого рабочего дня вы будете проверять результаты. Потребуйте, чтобы он или она представили письменный график, где будут указаны точные даты завершения тех или иных работ. Договоритесь о еженедельных встречах, на которых вы будете знакомиться с его или ее отчетом о текущих расходах. С этим он или она напортачила Нандина, хотя в целом с редактурой справилась. Начать с того, что сестрица не умеет формулировать. «Умнейшая женщина, но в формулировках ни черта не смыслит». Я заложил пальцем страницу и снял телефонную трубку. Набрал номер Гила Брайана. «Алло?» — ответили мне. Этот хоть не гаркнул, как тот в конторе. Человек говорил нормальным голосом, фоном слышался рокот какого-то мощного механизма. «Гил Брайан?» — спросил я. «Да». Говорит Аарон Вулкот, владелец дома на Руммор Роуд, г г где Глупо, но я не мог справиться со словами. — Где упало дерево? — сказал Гил Брайан. — Понятно. Но даже с его помощью продолжить я не мог. Не знаю, что случилось. Подступили слезы, я боялся, что голос мой сорвется. — Надумали заняться ремонтом? — помолчав, спросил Гил. Я сглотнул. «Да». «Если хотите, могу подъехать и взглянуть». «Я в другом месте». Я прокашлялся. «Тогда, может, позже, после работы?» «В смысле, меня там не бывает. Я живу у сестры. Давишний дождь одолел заплатку, и в прихожей обвалился потолок». Гилбрайан присвистнул. «Я вот подумал...» Не могли бы вы заехать по адресу сестры, где-нибудь в половине шестого? Я бы отдал вам ключ, и вы бы все осмотрели. То есть один без вас? Да. Возникла пауза. чего же, можно и так, — сказал Гил. но все-таки лучше с вами. Я промолчал. Ладно, съезжу один. Спасибо. Речь только о крыше или о комнатах тоже? «Обо всем. Я не знаю, посмотрите там. Как вы решите?» «Обо всем? И в какие сроки?» «Понятия не имею. Да сколько понадобится?» Я продиктовал адрес Нандины, повесил трубку и отправил дилетантскую перепланировку кухни обратно на полку. На половину шестого я назначил встречу умышленно. В это время Нандина еще не вернется с работы. Сестра считала делом чести уходить из конторы последней. Стало быть, она не сможет встревать в мой разговор с подрядчиком и не узнает, что это наша первая встреча по делу. Но, похоже, сестрица моя обладает сверхъестественным шестым чувством, иначе как еще объяснить, что в 5.15 она, стукнув в дверь, просунулась в мой кабинет. Я ухожу, увидимся дома. — Уже уходишь? — Нандина повесила сумку через плечо. Я все сделала, как раз дошла до конца главы. К моему возвращению она уже готовила ужин. Когда звякнул дверной звонок, следом за мной сестра вышла в прихожую, вытирая руки о передник, надетый поверх домашнего халата. Запачканная пропыленная одежда придавала подрядчику вид человека, чей день прошел в тяжких трудах, но под глазья его все так же влажно блестели, что опять расположила к нему. — Входите, мистер Брайан, — сказал я. Э, — Гил, — поправил он. — Хорошо, тогда и я, Аарон. Мы пожали руки, ладонь у него была как бейсбольная перчатка. Нандина все еще торчала в прихожей, и мне пришлось ее представить. Моя сестра Нандина. Затем я коротко отрекомендовал Брайана. — Подрядчик. — О как! — сказала сестра и, попятившись, скрылась в кухне. «Пойдемте в комнату», — пригласил я Гила. «Да нет, я весь грязный. Возьму ключи и поеду». Я достал из кармана ключницу и, отцепляя ключ, спросил, «Вы прямо сегодня хотите осмотреть дом?» «Да, собирался». «Боюсь, там нет электричества». «Ах так! Ладно, съезжу утром, осмотрюсь при дневном свете. Давайте я загляну к вам завтра в это же время, когда буду знать, что оно и как». «Чудесно!» Я отдал ключ. «Значит, осматривать все?» «Весь дом целиком. Составьте список повреждений». «Ну ладно», — сказал Гил, «но я видел, что он озадачен моим поведением. Мы вновь пожали руки, и подрядчик ушел. Тотчас из кухни выглянула Нандина. «Однако вы быстро!» Он просто забрал ключ. Похоже, ответ ее удовлетворил. Она кивнула и вернулась к готовке. Но за ужином спросила... А как ты вышел на этого подрядчика? Через Джима Раста. Сестра накренила голову, словно человек, уловивший фальшивую ноту у певца. Джим Раст сам пользовался его услугами. Ну да, конечно, ответил я, хотя не знал точно. Все уже решено, Нандина, ни Суси, ни в свое дело. Ах, извини, пожалуйста. Ужин прошел в молчании. На следующий вечер никто мне не мешал. Я поджидал гостя один. «Привет», — сказал я, когда Гилл позвонил в дверь. «Заходите». В этот раз он был во всем чистом. Свежая рубашка, отглаженные штаны-хаки. И мы вдвоем уселись на диване. Гил на одном краю, я на другом. Мне очень понравилось, что он пришел с белой скрипучей папкой. Сразу виден профессиональный подход. Гилл открыл папку и на журнальном столике веером разложил листки, исписанные удивительно мелкими печатными буквами. «Значит, вот что мы имеем, Аарон», — сказал он. И опять мне понравилось, что он назвал меня по имени. «Я ужасно не люблю работяг, которые упрямо величают тебя мистером, хотя ты просил обойтись без официоза. Насчет электричества вы были правы». Вода просочилась аж до подвала и проводку замкнула. Для ремонта я позову энергетиков Уоткинса, но они смогут этим заняться лишь после того, как... Хлопнула входная дверь, донесся голос Нандины. — Арон, ты дома? — Черт! Сестра возникла в дверях гостиной. — Ой! Гил поднялся. — Здравствуйте. — Добрый вечер. Мы тут занимаемся расчетами. Я послал сестре недвусмысленный взгляд. Хорошо, хорошо, не буду вам мешать, — сказала Нандина и поспешно отступила в коридор. — На чем мы остановились? — спросил я. Гил сел и просмотрел свои записи. — Сильнее всего пострадал чердак. Кое-где придется заменить стропила. Новая, разумеется, кровля, новый утеплитель. Такая же история с потолками кухни и прихожей. Со шкафами по западной стене. И вытяжку надо делать заново. С ней заразой всегда морока. Так, что касаемо веранды... А нельзя ее убрать? Спросил я. Не понял. Убрать веранду совсем, снести. Она и так вся разломана. И потом, это же пристройка. Первоначально ее не было. Не хотите чем-нибудь освежиться? Теперь Нандина появилась из столовой. Нет, отрезал я. — А вы, мистер Брайан? — Гил сказал подрядчик и опять встал. — Спасибо, нет. — Может, холодного пива? — Нет, благодарю. — Бокал вина? — Нет, но все равно спасибо. — Крепче ничего нет. Нандина прошла в гостиную и уже изготовилась плюхнуться в кресло, словно тема выпивки требовала всестороннего обсуждения. «Конечно, по такой погоде лучше всего джинс с тоником, но вот...» «Нандина!» — прикрикнул я. «Что?» «Не беспокойтесь», — сказал Гил. «Я вообще не пью». «Ах, вон как!» «Я в обществе анонимных алкоголиков». Гил выпрямился, как будто даже с вызовом, но теребившая оборотку рука выдавала его смущение. «Ой, извините, пожалуйста». — сказала Нандина. — Ничего, пустяки. Я уже был готов к тому, что теперь Нандина разовьет тему безалкогольных напитков, но Гил ее опередил. — Мы тут говорили о веранде, а Арон просит ее снести. — Снести? Совсем? — Такое вот желание заказчика. — Что за ерунда? — Нандина посмотрела на меня. — Дом сразу упадет в цене. «Какое мне дело до его цены?» — сказал я. «Санта дом крошечный, с веранды он больше». «Нандина, хватит, а! У нас тут деловой разговор». «Ты зол на веранду, вот и все». «Чего? Ненавидишь ее за то, что там случилось». «Господи, боже мой, твое-то какое дело!» «У меня есть одна мысль», — вмешался Гилл. Он заговорил очень спокойно и веско, как будто вел международные переговоры. «Что, если веранду оставить, но сделать перепланировку?» «Как это?» — спросил я. «А вот как. Похоже, ваш письменный стол был развернут к стеллажу, который крепился к стене дома, верно?» На той стене висел телевизор, убивший Дороти. Я кивнул. Но ведь можно поставить стол в центре, Лицом к застекленной стороне. Так лучше, правда? У вас будет вид на палисадник. А встроенные книжные полки, низенькие такие, пустить по периметру. Согласитесь, это совсем другой каленкор. Ну, не знаю, — промямлил я. Хотя видел, идея хороша. Похоже, сестра это поняла. — Спасибо вам, мистер Брайан, — сказала она и наконец-то вышла из комнаты. А мы с Гилом занялись его бумагами. Мистера Хогана озарила идея касательно его военных мемуаров. В книгу должны войти письма к матери. Я не возражал, мы всего лишь издатели, но я не предполагал, что он предоставит нам подлинники писем. Однажды в начале октября мистер Хоган шмякнул на мой стол толстенную пачку конвертов, перехваченных шелковой лентой, некогда похожей синей. — Ну вот, к примеру, — сказал он, вытащив одно письмо из связки. Мистер Хоган даже не присел, хотя и предложил ему стул. Из-за щек в красных прожилках этот сгорбленный седой старикашка казался возбужденным. С пальцами он вытянул мятый листок из конверта. Даже издали было видно, что письмо едва ли читаемо. Карандашные каракули выцвели, и стончившаяся бумага смахивала на луковую шелуху. «Вам придется перепечатать письма», — сказал я. «Тут я рассказываю, чем нас кормят. Молшибкой стасковался пожаренной селедки и молоки». «Вы сможете перепечатать письма, мистер Хоган?» «Как уехал из дома, пишу, ни разу не ел настоящих бисквитов». «Кто отпечатал вашу рукопись?» — спросил я. Мемуары его мы получили в сносном виде, что бывало далеко не со всеми текстами, а об электронной форме рукописи мы даже не мечтали. Снохау служила, сказал мистер Хоган. Не могла бы она также перепечатать и письма. Я не хочу ее просить. Не стоит выяснять, почему, решил я. Благие порывы иссякают, такое бывает. Я выглянул в приемную. Пегги. Принеси, пожалуйста, список машинисток, кто берет заказы. — Сейчас, минутку. — За это придется платить? — спросил мистер Хоган. — Ну да. — Я, знаете ли, не денежный мешок. — Не думаю, что выйдет очень дорого. На эту затею я уже угрохал все свои сбережения. Пегги принесла список. Похоже, она была в платье с нижней юбкой. Вот уж не думал, что такие штуки еще продаются. «Как нынче ваш артрит, мистер Хоган?» — спросила Пегги. «Вот он говорит, эти письма надо перепечатать», — сказал старик. «Чудесно! У меня большой список тех, кто охотно вам поможет». «Боюсь, мне это непосредством», — Пегги разглядывала список, словно в нем таилось решение проблемы. «Это мои письма к матери». Мистер Хоган держал листок обеими руками. «Я подумал, они кое-что добавят к моим воспоминаниям». «Письма с фронта всегда интересны», — сказала Пегги. «Ну, я-то писал из Флориды. Все равно». «Я пишу, как сильно скучаю по маминой готовке, по селедке и молоке». «Я обожаю молоку», — поделилась Пегги. «В любом случае», — начал я, — «я живу на пенсию!» Старик буравил взглядом секретаршу, листок в его руках задрожал. «Знаете что, мистер Хоган?» «А давайте я отпечатаю ваши письма», — сказала Пегги. Так и знал, что этим кончится. «За деньги?» — спросил мистер Хоган. «Нет, что вы, не надо ничего». «Что ж, спасибо», — согласился старик по-моему, уж слишком легко. — Ты очень любезна, Пегги, — сказал я строго и как бы сукаризной. Но я зря старался. Пегги только улыбнулась, показав ямочки на щеках. Мистер Хоган деловито засунул письмо в конверт. Я побаивался, что пожилые клиенты обижаются на Пегги. Медоточивые манеры ее и чрезмерная почтительность выглядели — Покровительственно, что ли? — Ну да, это снисходительно. Я бы это счел снисходительностью. Но, похоже, я один. Мистер Хоган радостно вручил связку писем секретарше и глянул на меня, воинственно вскинув подбородок. — Я знал, что все уладится. — Ну вот, а я выглядел злыднем, как всегда. — Надеюсь, Пегги, ты понимаешь, во что ты вляпалась? — сказал я, когда старик ушел. — Конечно, — ласково ответила она и предложила сделать мне кофе, хотя прекрасно знала, что днем я кофе не пью. Просто хотела сменить тему. Если бы не Пегги, крекеры лежали бы на своем месте. Порой я об этом думал. Выходит, если бы не Пегги, Дороти была бы жива? — Да нет, вряд ли. Часто жена забирала свои шесть крекеров и уходила на веранду. Скорее всего, ничего бы не изменилось, если бы она их нашла. Нет, я не держал зла на Пегги. И все же чем-то она меня раздражала. Наверное, своей приторной участливостью. И Айрин, тем, что всячески меня избегала, словно горе заразно. И Чарльз тем, что боялся смотреть мне в глаза. Меня уже тошнило от моих коллег. Может, взять отпуск. Но тогда, чем заполнить время, у меня даже нет никакого хобби. — А не стать ли и мне волонтером? — спросил я Пегги. — Поучаствовал бы в какой-нибудь благотворительной акции, вот только не могу сообразить, в какой именно. Похоже, Пегги хотела что-то сказать, но раздумала. Оказалось, моего страхового агента зовут Концепсьон. Как же я мог такое забыть? Она больше общалась с Гилом, нежели со мной. Я дал ей номер его мобильника, и они с подрядчиком стали не разлей вода. Встречались с живьем, беспрестанно обменивались мейлами и факсами. Белая папка Гила сильно разбухла, его альбом с цветными образчиками раздулся от смет, квитанций, схем и списков. Гил приходил почти каждый вечер и, разложив на журнальном столике бумажные простыни, докладывал о состоянии дел так подробно, что более чем удовлетворил бы дилетантскую перепланировку кухни. Поврежденные стропила уже заменили, с крышей почти закончили. Гил хотел до холодов успеть с наружными работами и уж потом заняться внутренними. Он нанял двух плотников. И пока все шло по графику, в чем я мог убедиться лично, если б соизволил наведаться к дому. «Ну, как-нибудь на днях», — увильнул я. Гил окинул меня взглядом. Я подумал, сейчас он начнет давить, как все другие, как моя сестрица, если уж конкретно. Но подрядчик лишь кивнул. «Ладно». «В смысле, рано или поздно я к вам загляну». «Хорошо». А пока я буду заглядывать к вам. Мне нетрудно. Кого же он мне напомнил? Ну да, Пегги. Отзывчивую Пегги с ее позвольте вам помочь. Кстати, из них вышла бы славная пара. Я усмехнулся, представив Пегги под ручку с Гилом. Она в пышной юбке, как у фарфоровой пастушки. Он смахивает на медведя. — А вы женаты, Гил? — спросил я. — Ой, нет. — подрядчик конфузливо мотнул головой, словно отметая комплимент. — И никогда не были? — Нет. Он поскреб бороду и, помолчав, признался. Я вроде как профукал свою молодость. Вылетел из колледжа, связался с плохой компанией. Похоже, момент для женить бы я упустил. Однако же сумели выбраться на ровную дорогу. Только благодаря кузену. Если б не он, я бы и сейчас где-нибудь валялся под забором. Абнер взял меня в свое дело. По сути, спас мне жизнь. А что же ваш брат? Какой брат? У вас ведь подрядная компания братьев Брайан. А, это ради названия. Кузены и Брайан не годятся. Почему? Ну, сами посудите. Человек звонит. Могу я поговорить? с мистером-кузеном Брайаном. Я засмеялся. Нет, братьев нету. Только выводок сестер, которые вечно у меня на хвосте. Я вас понимаю. Ох уж эти сестры. Извините, что спрашиваю, — сказал Гил, словно улучив удобный момент. Но как быть с имуществом? Каким имуществом? В доме остались всякие бумаги и ваши личные вещи. Еще вот почта. Всякий раз, как я вхожу в дом, на полу куча корреспонденции. Мне нетрудно привести ее вам, но ведь можно через интернет уведомить почтовое отделение, чтобы все доставляли сюда. Верно, я этим займусь. Потом кухонная утварь, посуда в шкафах. Когда мы начнем внутренние работы, все это надо будет перетащить в спальню или куда там. Хорошо, я подумаю. Ваша сестра уже освободила холодильник, но еще остались крупы, консервы и прочее. Сестра туда заезжала? Только чтобы забрать продукты из холодильника. Об этом я не знал. Наверное, не хотела вас беспокоить. Я уставился на список расходов, который держал в руке. Конечно, мое нежелание появляться в доме выглядит странно. Просто я боюсь, там накатят и все такое. «Да, я понимаю», — сказал Гил. «По правде, я не уверен, что вообще захочу туда вернуться. Дайте нам закончить, и тогда посмотрим, что вы скажете. Я вот думаю в прихожей настелить пол светлого оттенка, если, конечно, вы одобрите». «Даже в этом случае», — сказал я, — «даже со светлым полом». Гил терпеливо ждал, не сводя с меня взгляда. — Послушайте, а вы не хотите купить этот дом, а? — сказал я. — Это кудачно вложить капитал. А как почините, я уверен, сможете выгодно продать. Я хохотнул, как бы приглашая его посмеяться, но Гил меня не поддержал. — У меня нет таких денег, — сказал он. Мм, М-да. — Знаете, о вещах не беспокойтесь. Я прикажу своим ребятам все упаковать в коробки, если вы не против. Конечно, нет. Я даже не буду возражать, если все это барахло они оттащат на помойку. Ну, это уж чересчур. Все, что, на наш взгляд, вам пригодится здесь, я закину в грузовик и в следующий раз привезу. Ладно, спасибо. Я прокашлялся. И вот еще что. Гил ждал. Не могли бы вы привезти мою одежду? «Одежду?» «Все, что в шкафу и в комоде возле кровати». «Хм!» — я показал на свой наряд. «До сих пор я обходился тем, что нашлось в моей старой комнате, но все это, конечно, мне было не по возрасту. Ничего упаковывать не надо, просто забросьте в кузов, и все». «Ладно, разберемся», — сказал Гил. «Спасибо». Конечно, следовало поблагодарить Нандину за ее хлопоты, разгрузке холодильника. Хотя сестрой бесспорно руководило еще и любопытство. Прям куда ни глянь, всюду были заботливые доброхоты. Не только Нандина. Чарльз приносил завернутый в фольгу банановый хлеб. Эти тяжелые, как кирпичи буханки, пекла его жена. Чтоб отвлечь меня от грустных мыслей, Айрин оставляла на моем столе рекламные листовки, предлагавшие опасные для жизни приключения. Дельтапланеризм, скалолазание, ныряние в коралловых рифах. Бывшие соседи постоянно зазывали к себе на ужин и после моих отговорок неохотно тянули «ну ладно», давая понять, что лишь на этот раз позволяют мне сорваться с крючка. Люк превратил ресторанное застолье чуть ли не в еженедельную традицию. Нейт возобновил наши турниры по ракетболу а я, похоже, всем отвечал черной неблагодарностью. Особенно Нандине. Я всегда был на чеку и встречал в штыки все, что она говорила, из лучших, конечно, побуждений. Но порой она и впрямь этого заслуживала. Надо же такое удумать. К примеру, однажды сестра заявила. По крайней мере, теперь ты не обременен домашними хлопотами. Я к тому, что Дороти не готовила и вообще о тебе не заботилась. Неправда. Парировал я. У нас был гармоничный брак. Союз двух взрослых, самостоятельных людей. Или вот в другой раз, когда я затеял стирку ее и моих вещей, сестрица так снисходительно изрекла. Дороти, конечно, считала, что достаточно разделить белье на белое и цветное. Но вообще-то цветное тоже делится на светлое и темное. Я не стал ее уведомлять, что Дороти, скорее всего, спокойно загрузила бы машину всеми бельевыми категориями разом. Все чаще я будто слышал сестринные мысли. Скверно, конечно, что жена его умерла, но стоит ли уж так по ней горевать? Чего уж так убиваться-то? Ты думаешь, никто не заметит, что ты не брит и всю неделю ходишь в одной и той же рубашке? Поинтересовалась сестра. Нет, милый мой, люди все замечают. Давича Бетси Харди тебя увидела и перешла на другую сторону улицы, чтобы, — говорит, — ты не смущался своего затрапезного вида. Спасибо, — говорю Бетси, — за твою деликатность, но, по-моему, ему плевать, как он выглядит. Бетси Харди? Я ее не видел. Главное, что она тебя видела. По-моему, ты хотел забрать приличную одежду, что осталось в твоем доме. Да». Гил привезет мои шмотки». «Что? Ты позволишь ему копаться в твоих вещах? А что такого?» Нандина сощурилась. «Когда Джим Раст рекомендовал тебе подрядчика, он что-нибудь о нем рассказывал? Ты знаешь его прошлое? Откуда он родом? Он Балтиморец?» «Он прекрасный человек, поверь на слово. Просто интересно, вот и все». Он мог вообще не говорить об анонимных алкоголиках. «Я против них ничего не имею». «Гораздо хуже, если человек пьет, но не состоит в этом обществе», — подчеркнул я. «А кто спорит? Ты думаешь, я из-за этого интересуюсь его биографией?» «Я бесконечно рада, что он совладал с недугом, и всякий раз угощаю его фруктовым соком и лимонадом». «Воистину». Но я-то знал, что причина в ином. Однажды сестра застукала Гила с банкой Кока-Колы. Прохладительные напитки — ее пунктик. Она не просто их не любит, она всей душой их ненавидит. Если бы существовала программа «Двенадцать шагов по избавлению от пристрастия к Кока-Коле», Нандина сделала бы щедрое пожертвование. Нет, поймите правильно, я вовсе не жалуюсь на сестру. Когда я остался без крыши над головой, Нандина без всяких колебаний меня приютила, не выказав ни малейшего недовольства тем, что нарушен ее привычный уклад. Она мой самый родной человек из ныне живых. У нас совместные детские воспоминания, в которых нет ходу посторонним. Когда мы говорили между собой, кто-нибудь из нас частенько начинал фразу «любимым отцовским выражением» или «присловьем», что ли, «излишне напоминать», И тогда другой улыбался. Или вот еще. Из моей прихожей Гил привез фарфоровое блюдо, доверху заваленное рекламными листовками вроде «Еды на вынос» и прочим хламом. В кухне Нандина готовила ужин, а я, сортируя этот бумажный мусор, нашел визитку братьев Брайан. «Галаат!» — удивился я. «Что? Полное имя Гила — Галаат!» а я думал, что он Гилберт. Нандина перестала помешивать суп. Галаат? Как в Псалме? Ну да, Галаат из той же серии, что излишне напоминать. Кому-нибудь другому строчка «Есть в Галааде бальзам» ничего не скажет. Это мамин любимый псалом, который она напевала за мытьем посуды. А мне слышалось... Съесть в Галагаде бальзам. Когда один из кузенов стал потешаться над моим исполнением, Нандина доской от монополии треснула его по башке. Нет, вновь оказаться в отчем доме было совсем неплохо. Я бы даже сказал — уютно. Перед Рождеством мы всегда допечатывали тираж дилетантских подарков и договаривались с городскими магазинами, что наши книги, украшены. Алыми шелковыми бантами будут выставлены на кассах. Мне бант казался неуместным. Да, книга о подарках, но ведь не в подарок покупателям. Однако Айрин, автору идеи бант, очень нравился, да и Чарльз уверял, что в таком виде книги расходятся хорошо. Обычно мы ему доверяли, когда речь шла о массовом вкусе. Из всех нас только он вел нормальную, так сказать, жизнь, был женат первый и единственный раз, воспитывал трех дочерей-подростков. Чарльз любил рассказывать о забавных домашних ситуациях, не хуже, чем в ситкоме семейка Брэдди, и все остальные ему внимали точно группа этнографов, изучающих диковинные обычаи. Для нас с Нандиной Рождество прошло незаметно. Мы уже давно не обменивались подарками и не украшали дом, если не считать рождественского венка, который сестра принесла из супермаркета. По давней традиции мы пошли на праздничный обед у тети Сельмы. Даже в моем супружестве традиция эта осталась неизменной, хоть всякий раз мы с Дороти что уж следующее Рождество отметим как-нибудь иначе. У тетки кормили скверно а гостей становилось все меньше. Родичи умирали или перебирались в другие края. Нынче за столом нас было пятеро. Мы с Нандиной, тетя Сельма и ее сын Роджер со своей очень молоденькой третьей женой Анной Мари. Эту пару мы не видели с прошлого Рождества, а посему предстояло выдержать разговоры о Дороти. Роджер предпочел сделать вид, будто ничего не произошло, но был явно смущен моей черствостью, позволившей мне явиться на трапезу. А вот Анна-Мария сходу взяла быка за рога. Я просто жутко огорчилась, узнав о смерти Дороти. — Спасибо, — сказал я. — В прошлое Рождество она выглядела совершенно здоровой. — Да, она и была здоровой. — Как поживаете? — Ничего. — Нет, я серьезно. С учетом всех обстоятельств, неплохо. Я почему спрашиваю? Моя подруга, как ее, Луиза, только что потеряла мужа. Печальная новость. Он умер вчера утром. Лейкемия. Надо же, — сказала тетя Сельма, — в сочельник. Теперь для нее этот праздник не в праздник, ибо всякий раз он напомнит о Барри. И потом... «Ужасно неудачное время для похорон», — заметила тетя Сельма. «Скажите, Аарон, нет ли у вас какого-нибудь мудрого совета, который я могла бы передать подруге?» «Мудрого совета?» — переспросил я. «Ну, типа, как справиться с горем?» «Мне бы кто подсказал. Боюсь, тут я не помощник». «Ну, ладно. Скажу, вы вроде как сумели это пережить». «Ну, что ты ей богу!» Одернул жену Роджер, словно оправиться от потери близкого человека было чем-то предосудительным. Но странная штука. Именно в тот момент я понял, что и впрямь сумел изжить свое горе. Я представил, как нынче утром подруга Анны Мари просыпается, и ее ждет первый долгий день вдовьей жизни, и возблагодарил небо, что сам через это уже прошел. Боль не исчезла совсем но я как будто отдалился от первоначальной невыносимой муки. Я выпрямился, глубоко вздохнул, и вот тогда-то поверил, что и вправду сумею пережить утрату. Однако чуть ли не в следующий вечер, когда в постели я уже балансировал на грани яви и сна, вдруг пробилась мысль, что-то Дороти давно не звонит. В самом начале нашей совместной жизни она, бывала звонила с работы, просто сказать привет или спросить, как у меня дела. Но медовый месяц, похоже, закончился. Что ж, это вполне естественно, а все равно немного грустно. И тут я очнулся. Господи, она же умерла, — подумал я. Вновь охватила нестерпимая боль. Нет, мне с этим никогда не справиться, я не смогу. Никто не поможет, а сам я не сумею. Оказалось, я вовсе не изжил свое горе. Настоящая зима пришла в середине января. Навалило снегу, ударили морозы. К тому времени наружные работы успели закончить, и мастеровые перебрались в дом. «Штукатурим потолки», — докладывал подрядчик. Я одобрительно кивал, однако к дому не ездил. Ездила Нандина. «Кто-то должен, — сказала она, — загладить мое хамство». «Кому это я нахамил?» — удивился я. «Штукатурам кому еще?» «Рабочим хочется, чтобы труд их оценили. Они такие молодцы. Потолки без единого пупырышка». «Вот и славно. Теперь нужно выбрать цвет пола в прихожей». Да, Гил показывал образцы. «Я проголосовал за кленовый сироп. Ты проголосовал за теплый мед. Интересно, как он смотрится в реальности, но этого не узнаешь, если с сидним сидеть в гостиной. Вот самая посмотри, раз тебе так хочется». Нандина поехала и, вернувшись, доложила. Цвет хорош, однако на ее взгляд жженый сахар был бы лучше». Решено, сказал я. Пусть будет жженый сахар. Я думал, вопрос исчерпан, но почему-то сестра выглядела недовольной. В затишье между Рождеством и Пасхой Чарльз предложил новый маркетинговый ход. Приближается сезон подарков, сказал он. День матери, день отца, окончание учебы, июньские свадьбы. Что если нашего дилетанта продавать? тематическими наборами. Скажем, молодожены получат дилетантскую кухонную утварь, дилетантское составление меню и дилетантский званый ужин. Допечатка не потребуется. Соберем имеющиеся экземпляры под одной цветной суперобложкой. Для новобрачных мне видится белая глянцевая. на день матери, предположим, розовое. Вы согласны? А на утренней планерке ты не мог об этом сказать? спросила Нандина. Дело было к вечеру, мы собрались в приемной. Нандина опять уходила раньше и уже перебросила пальто через руку. «Утром меня еще не осенило», — Чарльз удобнее откинулся в кресле. «Идея возникла после обеда. Так всегда бывает, если за ланчем я выпью коктейль. Пожалуй, мне надо выпивать почаще». Нандина закатила глаза А Ирин хихикнула, не отрываясь от каталога. «Я понял твою задумку», — сказал я. «Но не любой коктейль. Мне нравятся те, что подают в ресторане «Монтегю». В них как будто особая творческая сила. Я говорю о наборах. Нынчий день выдался спокойный, и я убил время, расставляя дилетантскую серию на полках не по дате выхода, а по названиям. Все темы были свежи в памяти». Для выпускников колледжей, например, можно объединить заявление о приеме на работу, поиск жилья и месячный бюджет, и даже присобачить кухонную утварь. «Именно!» — сказал Чарльз. «Кроме того, так можно сбыть залежавшиеся остатки». «И все ж таки набор загоняет в рамки», — вмешалась Пегги. «Может, некоторые выпускники еще не готовы приобрести дом, а новобрачная...» уже давно купила месячный бюджет. «В том-то вся прелесть!» — возразил Чарльз. «Народ любит комплекты. Этим он удовлетворяет свой инстинкт коллекционера. Человек вновь купит книгу в комплекте под общей цветной обложкой или скажет себе «когда-нибудь» и поиск жилья наверняка пригодится». «Ты прав», — Айрин отвлеклась от каталога, заложив страницу пальцем с длинным алым ногтем. «Только что я купила набор с «Н» из зеленых мезонинов, хотя у меня есть почти все прежние издания». «Ты читаешь «Н» из зеленых мезонинов?» — изумился я. «Верно. У меня та же история со сказками о Винни-Пухе», — сказала Пегги. «Представить Пегги с детской книжкой на диване я еще мог, но вот Айрин...» Все эти доводы не убедили только Нандину. — Ладно, поговорим завтра, — сказала она, устремляясь к двери. — Я опаздываю на деловую встречу. — Но идея-то хороша! — вслед ей крикнул Чарльз и, не получив ответа, обратился к нам. — Правда? — Правда, — ответила Айрин. — Идея блестящая. — Всего лишь дилетантский маркетинг, — заскромничал Чарльз. — — Скорее уж, дилетантское надувательство, — подколол я. — Ничего себе! Сам сказал, что понял мою задумку. — Понял прекрасно. Наверное, я слегка завидовал. Мои идеи Айрин ни разу не назвала блестящими. На сегодня у меня еще осталось только одно дело — разговор с мистером Дюпоном, пожелавшим издать свои путевые заметки. Название — в полете содержимое чемодана может перемешаться, меня заинтриговало. Однако, собственно, рукопись, которую я наскоро пролистал в присутствии автора, представляла собой обычную нудятину — описание завораживающих горных видов и восхитительных национальных блюд. Но это, конечно, не моя забота. Мы оговорили расценки, сроки издания и прочее, я выразил горячее желание сотрудничать, после чего мы пожали руки и распрощались. В приемной была одна Пегги, что-то печатала. Я уж хотел встать у нее за спиной и шутливо пожурить, мол, не бережешь себя, вкалываешь допоздна, но она, не отрываясь от работы, меня опередила. «Не забудь трость!» Это меня раздосадовало, и я прошел прямо к вешалке, где утром повесил свою палку. «Не забуду!» На прошлой неделе ты дважды уходил без нее. И что? Как видишь, я таки сумел приковалять на своих двоих. Стук клавиатуры смолк. Я обернулся и встретил взгляд больших ярко-синих глаз. Значит, надо притвориться, будто ты не пользуешься тростью? Да нет. Но вообще-то я не особо в ней нуждаюсь. Если что, прекрасно обойдусь и так. — Понятно. Я раскаялся, что рявкнул на Пегги, но она уже вернулась к работе, и я просто попрощался. — Ну, до свидания. — Пока, — не обернувшись, ответила Пегги. — Что-то я стал часто бросаться на людей, — раздумывал я по дороге домой. Нынче на утренней планерке я просто взбеленился, когда Нандина постучала ручкой по кофейной кружке, призывая нас к порядку. «Слушай, Нан, неужто обязательно изображать тут континентальный конгресс?» — заорал я. «Однако на нее где сядешь, там и слезешь». «Да, обязательно», — сказала она. «И ты прекрасно знаешь, я терпеть не могу, когда меня называют Нан». А теперь вот Спегги. Лучистые глаза ее со стрельчатыми ресницами, как будто нарисовал ребенок. Я превращаюсь в брюзгу, которого даже в Хэллоуин ребятишки обходят стороной, — подумал я, паркуясь возле дома, и огорчился, увидав автомобиль Нандины. Я-то надеялся, что она еще не вернулась со своей деловой встречи. Я вздохнул и выбрался из машины. Хорошо бы проскочить к себе, не столкнувшись с сестрой. Я открыл входную дверь и услышал голос Нандины, доносившийся с кухни. Видимо, деловая встреча с каким-нибудь мастеровым проходила у нас в доме. Собеседник ответил сестре, и я узнал голос Гила, хотя слов не разобрал. Прямо в куртке я прошел на кухню. — Здрасте, — сказал я. Гил, рукава фланелевой рубашки закатаны, сидел за столом, Парка его висела на спинке стула. Нандина разрезала апельсин. «Ой, я не слышала, как ты пришел», — сказала она, оборачиваясь. «Привет, Гил. еще раз поздоровался я. В ответ он вскинул свою бейсбольную ладонь. «Как поживаете, Аарон?» «Что-то с домом?» — спросил я. Обычно Гилл появлялся поздно вечером. «Нет, там все в порядке». «Я принес смету по электропроводке», — он похлопал себя по карманам. «Куда же она?» «Я готовлю напиток гилу. сообщила сестра. «Не хочешь отведать?» «Что за напиток?» «Апельсиновый сок, киви, имбирный корень, папайя, ого!» «Половинка канталупы, два сельдерейных стебля». На столешнице красовалась соковыжималка. Сложный агрегат, который я не видел с тех пор, как у Нандины закончился роман с вегетарианцем. Помнится, была большая морока с этой соковыжималкой. В посудомоечной машине ее толком не отмоешь, поскольку неразъемные части. Погодите-ка, как закончился роман? Я посмотрел на Гила, безмятежно ожидавшего напиток, перевел взгляд на сестру. Нандина покраснела. — Ох ты! — сказал я.